Пролог второй. Новости реального мира. Шоу, удаленное из Глоба.Нета два года назад. Итак, уважаемые зрители, я приветствую вас в прямом эфире передачи «Тревожные вести». Хмурого вида ведущий устремляет в висящие перед ним камеры тяжелый взгляд. Последние события, шокировавшие всю общественность. Компания «Второй шанс» публично отказала «Большой двадцатке» в размещении в игре преступников вне зависимости от тяжести наказания. «В игре нет места преступным элементам, у нас и своего мусора хватает», так заявил представитель совета директоров. Ведущий неодобрительно качает головой и продолжает. Более того, месячную абонентскую плату сделали выше безусловного базового дохода аж в два раза. Удивительно, но вместо прогнозируемого оттока игроков, пользователи будто с цепи сорвались, штурмуя второй шанс. Что это? Какая-то грязная манипуляция или гениальный экономический ход? Мы пригласили к нам в студию известного эксперта Фила Днепкроссова для того, чтобы пролить свет на эту вопиющую ситуацию. Да, здравствуйте, слегка полноватый мужчина растягивает тонкие губы в улыбке. Я считаю, что эту игру спонсирует кто-то из правительства. Сами посудите, характеристики как скакали, так и скачут. Некоторые заклинания не работают. Ни узкоуровневый игрок, несмотря на хваленную математическую точность игровых формул урона, имеет все шансы убить высокоуровневого. Нейтральные персонажи отказываются выдавать квесты и вообще ведут себя хамски. Если бы не протекторат откуда-то сверху, этот второй шанс давным-давно бы загнулся. Как вы думаете, с чем связан отказ администрации о размещении преступников? Ведущий переводит свой тяжелый взгляд на эксперта. И почему инвалидам и пенсионерам компания идет навстречу? Во-первых, разработчики игры «Второй шанс» совершенно забыли о демократии, отказывая оступившимся гражданам в одном из базовых прав – праве жизни. Пусть разговор идет о жизни виртуальной. А во-вторых, если вы проанализируете статистику приема в игру пенсионеров и инвалидов, то «Второй шанс» делает скидку – только социально активным гражданам, что тоже является ущемлением прав». Хм, хмурится ведущий. «Учитывая, что в нашей стране уже полгода действует социально-уровневый рейтинг, это отчасти...» «Нет!» — эксперт, колыхнувшись всем телом, перебивает ведущего. «Это покушение на основы гражданского права. Игра на то и игра, чтобы в нее могли играть все». «То есть вы против ограничений?» — уточняет ведущий. «Конечно, против!» Любой разумный человек всегда будет против всевозможных ограничений. А что вы скажете насчет запрета второго шанса играть за нежить и прочие темные расы? М -м -м, позвольте, а разве там... Да-да, второй шанс не дает возможность выбрать игроку за нежить, гоблинов, демонов и прочие м -м, злые расы. Да и орки, насколько я знаю, имеют существенные минусы и доступны только тем игрокам, рост которых составляет не менее 180 сантиметров. Вот. Я же говорю, это покушение на права человека. Стремление разработчиков оставить человека человеком, ведущий скептически смотрит на горе эксперта. Не передергивайте. И вообще второй шанс нужно запретить. Эти зомби, которые по 10 минут вытаскивают кишки и могут взрывать школы. Кланы олигофренов, не желающие принимать в свой состав серьезных авторитетных экспертов. Что, ни в один клан не взяли? С тщательно скрываемой усмешкой интересуется ведущий. «Не в один», — неохотно отвечает эксперт. И администрация еще запрет наложила на создание своего клана. «Наверное», — глубокомысленно изрекает ведущий. «Боится небесных штрафов, спецтюрем и киберполиции». «Именно, я тоже так думаю». «Ладно, Фил, на сегодня хватит», — кривится ведущий, тщательно скрывая рвущееся наружу раздражение. «Спасибо, что <кхм> пришли к нам на эфир». Всегда рад дать экспертную оценку любым событиям. К тому же в эфире был <сосим> эксперт Фил Днепкросов. Ведущий, не выдерживая, перебивает гости и смотрит прямо в камеру, не обращая внимания на протянутую руку эксперта. Уважаемые зрители, пишите ваше мнение касательно проводимой вторым шансом политики в нашем официальном паблике «Тревожные вести» и до встречи!